Глава 7. Окно в небо. о н л у ч е р н а р и о Всю зиму 1 9 3 0 Чиро продолжал работать. Вот только тяжести теперь он не поднимал, предоставив это л у и д ж и Каждый день после обеда Чиро непременно спал. Работал он только сидя, стоять ему было трудно. Луиджи старался занять Чиро веселой болтовней, рассмешить, изображал капризных покупателей и чудаковатого продавца. Он также следил, чтобы приятели Чиро по четвергам, как повелось с незапамятных времен, собирались сыграть в карты. Энца выставляла граппу и пепельницы, а после игры угощала мужчин кофе с пирогом. Но с каждым днем Чиро становилось хуже. и это замечали все, включая его самого. День Святого Патрика всегда считался в Чизолме большим праздником, потому что с ним в эти северные края приходила весна. Бары на Вестлейк-стрит готовили специальные предложения, и места у стоек были заняты все до единого. Шахтеры, от православных до лютеран, праздновали День Святого Патрика независимо от того, к а к о й конфессии они принадлежали. В праздничную ночь шум на улице стоял такой, что Энце пришлось задернуть портьеры на окнах и плотнее закрыть дверь спальни. Встав на табурет, она захлопнула потолочное окошко, глядевшее в небо. — Чиро, ты замерз, — сказала она, укрывая его еще одним одеялом. День ото дня муж терял в весе. «Грации», — ответил он, — «что бы я делал без тебя?» э н с а легла рядом с ним. «Ты бы женился на майской королеве. Как там ее звали?» «Я не помню». «Филомена? Что-то вроде этого». «Я уже сказал, что не помню», — поддразнил Чиро. «Феличета! Вот как! Сицилийская красотка!» она бы заставила тебя покупать ей бриллианты. Нет-нет, ей бы этого было недостаточно. Она велела бы тебе самому добывать их, а когда ты бы принес ей самый крупный камень на свете, она еле взглянула бы на него и сказала, «Я хотела скалу, Чиро, скалу!» А ты могла бы выйти замуж за Вито Блазека и стала бы всего лишь его первой женой. С тех пор он женился еще трижды. — Правда? — Лаура с ним приятельствует. Так что, видишь, ты уберег меня от жизни, полной блеска и утонченности. Я сбежала с башмачником. — Мне тебя так жаль, — ответил Чиро. — Не смей меня жалеть, — э н с а поцеловала его. — Это то, о чем я мечтала. Лишь ощутив дыхание смерти, Чиро понял, что выбрал Энсу прежде всего за ее силу. Она не нуждалась в его поддержке. Он был ей нужен сам по себе. В этой жизни Энса смогла бы выстоять и в одиночку, но в сердце у нее жила потребность посвятить себя семье и любимому человеку. Ему объявили, что они с Энсой никогда не узнают, Каково это прожить в любви до глубокой старости, но и то, что они ухватили, было уже немало. Так что не стоит вымаливать еще чуточку времени. У них было счастье. Вот только сын. Чиро не мог смириться с тем, что его сыну суждено пережить то, что случилось с ним самим, исчезновение отца. Он искал отца в каждом мужчине, с которым сталкивался. Игги в монастыре, р е м о в обувной лавке, Хуан Торрос во время войны. Каждый дал ему что мог, но ни один из них, сколько не ни старался, не мог заменить настоящего отца. Приближаясь к смерти, Чиро осознал, что истинное благородство — это редкость. Крупица золота в горе шлака. В войну люди лгали, малодушничали, предавали. И теперь Чиро собирается оставить, бросить своего сына. Что это, как не предательство? Нет ему за это прощения. Спасибо, Энса, что так заботишься обо мне. Да, ты кошмарный пациент. Чиро рассмеялся. «Знаю. Посиди со мной. Я хочу просто на тебя посмотреть». Энса села рядом с ч и р у Легла. Он взял ее за руки. Она закрыла глаза, впитывая п р и к о с н о в е н и е Энса любила руки мужа, такие сильные и красивые. Несмотря на грубую работу, ч и р у сохранил длинные, изящные пальцы художника, Но он и был художником. Его руки творили. Энса любила смотреть, как он замеряет кожу, замшу и шелк, кроит, сшивает детали, полирует готовый ботинок. Часами могла наблюдать, как он работает. Словно и не покидала театр. Та же магия. Мне будет не хватать твоих рук, Чиро. «А чего будет не хватать тебе?» Чиро знал, чего ему будет не хватать больше всего, но жене говорить не хотел. «Сказать — значит согласиться, что жизнь его вот-вот завершится». И все же он ответил. «Я люблю, когда получается ровный шов на куске хорошей кожи. Люблю шить обувь. Люблю...» полировать пару ботинок, которые только что починил, покрывать их лимонным воском, чтобы они пахли свежестью. Мне будет не хватать занятий любовью с тобой. Мне будет не хватать нашего сына, потому что он напоминает мне о тебе. Мне бы хотелось, чтобы ты помолился, ч и р у Я не могу... Пожалуйста. В Камбре я часто беседовал с товарищем, которого очень уважал. Его звали Хуан Торрес. У него была жена и три дочери, родом из Пуэрто-Рико. Он часто рассказывал про одну из своих дочерей. е е звали Маргаритой. Всякие смешные истории. Ты говорила о н е м дорогой, но ни разу не рассказал, как он умер. Однажды ночью мы вот так болтали, и вдруг в д о л и н начало грохотать. Это были танки. И Хуан встал, чтобы посмотреть. Мы настолько увлеклись беседой, что попросту забыли, где находимся. Забыли, что мы в окопе и вокруг война. И в этот миг его подстрелили. После войны по дороге в Рим я написал Маргарите, и рассказал, что самые последние слова отца были о ней. «Я не могу молиться Богу, прося о своем спасении, когда другие такой роскоши не имели». «Папа!» В дверях стоял Антонио. Он посмотрел на отца, на мать, в глазах застыл вопрос. Чиро похлопал по одеялу. Здесь и для тебя хватит места. Антонио сбросил обувь и улегся рядом с отцом. э н с а перегнулась через хрупкое тело Чиро и взяла сына за руку. Чиро накрыл их ладони своей. Счастливая доля единственного ребенка. Неважно, сколько ему лет, в кровати родителей всегда найдется для него место. Антонио. «Будь добр к своей матери. Буду. Мой брат всегда поможет тебе, если в этом будет необходимость. Напиши ему. Напишу, папа. Я горжусь тобой. Знаю. Не могу поверить, что из всех ангелов небесных Бог решил послать мне именно тебя. Я счастливейший человек». Антонио поуютнее прижался к отцу, как делал, когда был маленьким, уткнулся лицом ему в шею. Энса встала и вышла на кухню, достала из кастрюли простерилизованный шприц, наполнила морфином и вернулась в спальню. Антонио всхлипывал, прижавшись к отцу, а ч и р у успокаивающе гладил его по спине. м и ы й мне нужно сделать папе укол. сказала э н с а Антонио сел и отвернулся, не выпуская отцовской руки. За последние недели Антонио возненавидел иглы. э н с а осторожно протерла участок кожи на некогда мускулистой руке мужа и ввела обезболивающее. Когда лекарство подействовало, лицо Чиро расслабилось, обрело безмятежное выражение. э н с а снова легла рядом с мужем, Ласково в з ъ е р о ш и л а густые волосы Чиро, уже тронутые на висках сединой. — Я так много всего не сделал, — прошептал Чиро. — Ты все делал правильно, любимый, — сказала Энса. — Так и не научился шить женскую обувь, — он попытался улыбнуться. — А я так и не научилась танцевать. — Ну, это не слишком страшно. Чиро пережил эту ночь. э н с а вводила ему морфин, глотая слезы. Заученные действия — вскипятить шприц, наполнить жидкостью, проверить, пройти в спальню — давали ей силы в последние дни Чиро. Она жила, чтобы облегчить ему боль. Антонио провел ночь в кресле подле кровати отца. э н с а заснуть не сумела — Да и не пыталась. В эту ночь она оплакала все, чего у нее никогда не было. Она так мечтала, чтобы у них родились еще дети. Глядя на умирающего мужа, она думала о том, что в мире должно было остаться больше его копий. Когда встало солнце, она вымыла мужа, подрезала ему волосы и ногти, осторожно побрила. Помассировала ноги с лавандовым маслом, Лицо увлажнило прохладной марлей, затем снова легла рядом и слушала, как слабеет его сердце с каждым ударом. Антонио проснулся, встрепенулся в кресле. «Мама!» «Иди сюда!» — позвала она сына. Антонио забрался на кровать, положил руку отцу на грудь, прижался лицом к его щеке и заплакал. Анса, положив одну ладонь на лицо сына, другую на лицо Чиро, прошептала мужу в ухо: "Жди меня". Это были последние слова, которые услышал Чиро Лазари. 18 марта 1932 года. Дорогой Дон Эдуардо, это письмо самое трудное за всю мою жизнь. Ваш возлюбленный брат Чиро умер у меня на руках сегодня в пять часов две минуты утра. Монсеньор Шифер совершил елеопомазание и последние обряды. Антонио был с нами, когда его отец ушел. Эдуардо, мое сердце переполнено чувствами, Я вспоминаю все истории, которые Чиро мне о вас рассказывал. Надеюсь, вы знаете, как он вас уважал. Когда в любой ситуации требовался пример благочестия и порядочности, он всегда обращал взгляд в вашу сторону. Мне очень жаль, что на похоронах вас не будет. Крыльцо нашего дома завалено цветами, мне пришлось расчистить дорожку, чтобы можно было пройти. Ветераны повесили на нашем доме флаг. Когда стало известно, что он ушел, на улице заиграли трубы и барабаны. Ваш брат сделал меня счастливейшей женщиной на свете. Я любила его с пятнадцати лет, и годы не уменьшили глубину моего чувства. Я не могу представить жизнь без него. Поэтому нижайше прошу помолиться за меня, как и я буду молиться за вас и вашу мать. Пожалуйста, донесите до нее эту ужасную новость и пошлите ей мои глубочайшие соболезнования. Ваша невестка Энца.